Заболевания тазобедренного сустава и бедра. Методика. Поза больного лежа. Начинает массаж с паравертебральной области от L3 до D10. Проводит все приемы сегментарного массажа. Плоскостные поглаживания, поясные поглаживания снизу вверх, Затем сверление, воздействие на межостистые промежутки позвоночника, прием пилы, перемещение. Далее выполняет массаж реберных дуг и области подвздошных гребней. обратить внимание на область крестца и болевые точки. Ба-ляо. При массаже ягодичной области больше внимания уделяет под ягодичным складкам. На нижних конечностях массаж начинает с бедра, затем массирует голень, стопу, где выделяют болезненные точки. Все приемы на нижних конечностях проводят как при классическом массаже – поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Процедуру можно завершать в положении больного сидя и воздействуя на подвздошные гребни приемом сотрясения. Продолжительность процедуры 15-20 минут на курс до 10 процедур. Обращает внимание на смещение рефлексов. Чаще всего жалобы могут быть на область мочевого пузыря, чувство давления, боли. Для устранения этих неприятных ощущений массирует область, расположенную внизу живота, спереди, район лобка, поглаживание, растирание. Если в ноге появляются тянущие боли или онемения, сопровождающиеся зудом, ощущением ползания мурашек, гусиной кожей, Колотьем в области лодыжек, подошвы, то массирует ткань между большим вертелом и соответствующей конечности и седалищным бугром. Боли исчезнут.